Глава восьмая Король окинула Алину, и сына коротким взглядом и недовольно нахмурился. «Нашли время. Нейтон, я тебя не узнаю. Это же надо было так низко пасть, чтобы заниматься непотребством в святом месте. Сын, эта леди плохо на тебя влияет. Впрочем, чего еще можно ждать от столь распущенной особы?» Алина стиснула кулаки, с трудом удерживаясь от желания приложить папеньку тем же, чем часом ранее приложила сынка. Но, во-первых, она не была уверена, что у нее получится, ведь в первый раз выброс произошел, можно сказать, спонтанно. И, во-вторых, несостоявшийся муж убедительно просил не афишировать новые способности. Якобы из-за этого у них могут быть большие проблемы. У них обоих... Или по отдельности у нее или у него. Черт, как же не хватает информации! Скрипнув зубами, попаданка осторожно выдохнула и разжала пальцы. Что ж, она потерпит некоторое время, пока не выяснит, чем ей на самом деле грозят невесть откуда появившиеся стихии. А потом извините, кто не спрятался, я не виновата. Никогда не понимала призыва подставить вторую щеку после первой же оплеухи. Спускать подлость и обман она не собиралась. Особенно его величеству, ведь ясно, чья была идея облапошить соседнее королевство и наивную влюбленную принцессу. Нейтон тоже хорош, но местное божество его уже и так наказало. Как оно здесь называется? А, всевидящий. Всевидящий принца. Уже наказал и изрядно, и ею, но тот этого еще не понял. Тем временем его высочество выступил вперед и загородил с собой девушку. «Отец, не смей оскорблять мою женщину!» «Ну-ну, поговори еще тут!» — усмехнулся король. «Вижу, спелись. Может, это и к лучшему. Истерики нам ни к чему». «Приведи себя в порядок. Выглядишь, как конюх, который провел на сеновале ночь с кухаркой. Только солома в волосах не хватает. И вы, леди». Последнее слово его величество произнес таким выражением, словно плюнул. «Расправьте кружева на юбке и подберите волосы. Я жду за дверью, поторопитесь. И, сын, знай, я все-таки разочарован». Последнюю фразу король выдал уже на ходу. Обидно не было. Слова венценосного гада породили совсем другие чувства — злость и желание поквитаться. «Интересно, я всегда была столь злопамятна? Просто раньше это тщательно скрывала, в том числе от себя самой, или мстительность принадлежала прежней хозяйке этого тела?» Откуда-то изнутри снова начала закручиваться спираль гнева, но тут Нейтон успокаивающе положил руку ей на предплечье, и ледяная волна пошла на спад. «Прости за отца. Он правитель, понимаешь? На первом месте у него государственные интересы. Ради пользы дела он легко переступит через любого. Даже через семью?» Магия понемногу успокаивалась, и Алина смогла произнести это почти беспристрастно. Через любого, Алираме, вздохнул принц. Для отца интересы государства всегда стояли на первом месте, поэтому я и прошу тебя держать свои новые способности в тайне. Позже объясню подробнее, а пока просто доверься мне. Нейтон потянулся к девушке и заправил ей за ухо прятку. «Странно, что ты не разделяешь точку зрения короля. Ведь это твой отец, и он наверняка с детства воспитывал тебя в нужном ключе. И раз ты наследник, то есть будущий правитель, то должен рассуждать аналогично». Буркнула недожена. «В каком смысле аналогично?» Заметно напрягся Нейтон. «Первым делом, первым делом самолеты. Ну а девушки? А девушки потом». Процитировала она песню из старого фильма. «Кто такие самолеты?» Еще больше насторожился Нейтон. Алина мысленно хлопнула себя по лбу. «Думай, что говоришь!» «Нет здесь ни самолетов, ни террариумов!» Но как же сложно постоянно себя контролировать? Она старается, но перманентное стрессовое состояние временами сбивает с толку. Новости и открытия сыплются, как из рога изобилия, И все неприятные, как на подбор. «Это... это такие повозки для перемещения на дальние расстояния», — нашлась девушка. «По воздуху. Выглядят, как большие-пребольшие -большие птицы. Крылья, хвост. Внутри полые. И там кресло для пассаж... людей». «У вас Уденга. оживился наследник. «Занятная штука. Ты мне потом подробно расскажешь». Хотя обычные порталы проще, но полетать как птица — да, интересное изобретение. А сейчас надо идти. Не стоит сердить короля еще больше. Она ждала, что на улице их встретит восторженная толпа, осыплет лепестками цветов, злаковыми или чем-то похожим. То есть подданные от души пожелают молодым счастья и благоденствия. Но снаружи никого, кроме недовольного короля и его охраны, не обнаружилось. Никто не выкрикивал поздравлений, никто не бросал цветы. Только мрачное величество, суровая охрана и двое не особо счастливых молодож Алина с досады прищелкнула языком и осторожно покосилась в сторону короля. «Услышал или нет?» «Идет?» Не оборачивается. «Уф!» «Пронесло!» а то снова начал бы упрекать, что я веду себя как кухарка. Забросить бы его в мой мир. Без предупреждений и подготовки. Посмотрела бы я, как он там освоится за два дня. Никак не привыкну, что брачный обряд прошел в усеченном виде, и я теперь не жена, а то самое, черт-те-что, из боку бантик. Вернее, почти жена. Младшая или вторая. Одно название, в общем. Тут до нее дошло, почему на выходе из храма их не ждали восторге подданных. Чему тут радоваться? Наследника Нейтану родит другая женщина, а это так, украшение и развлечение. Настроение упало почти до точки абсолютного нуля, и если ей раньше не очень-то хотелось на банкет, то теперь попаданка отчетливо поняла, ни в какой зал, ни на какое пиршество она не идет. Величество снова смерил Чету недовольным взглядом и скрылся в портале, бросив «Поторапливайтесь!» «А...» — на мгновение растерялась принцесса. «А, «А мы?» «А мы ногами. Родители должны нас встретить в зале, понимаешь? Традиция!» «Можно поподробнее? К чему мне готовиться?» Интуиция просто взвыла, сигнализируя, что вряд ли встреча в зале ее порадует или удивит. Разве что удивит в плохом смысле. «Мы зайдем. Я поклонюсь родителям, а ты...» «Ты должна будешь преклонить перед ними колени». «Что?» «Не кричи! Охрана!» — повел глазами его высочество. Это вековая традиция. И если бы ты была женой, тебе все равно пришлось бы сделать то же самое. Глава рода должен признать женщину частью семьи, а она — принять его власть. Ничего сложного или неприятного, поверь. Все жены и фаворитки проходят через такое. Король произнесет ритуальные слова, потом разрешит подняться и сесть за стол. Только... Нейтон виновато покосился на девушку. «Господи, что еще?» Только я сяду справа от отца, а тебя посадят слева от королевы и на табурет, а не на стул. Прелестно. Мне, в общем-то, все равно. Но чувствую, для местных важно, какое посадочное место кому выделяется. Значит, еще один повод — пропустить мероприятие. Пусть принимают меня в семью в другой раз и без зевак на галерке. За разговором они незаметно прошли весь переход — и очутились на нижнем ярусе дворца. «А знаешь что, дорогой, не муж!» Алина остановилась и посмотрела на лестницу справа, вспоминая, какой дорогой шла сюда от покоев. «Иди-ка на праздник один!» После чего подобрала юбки и решительно пошла вверх по лестнице. Алирами, так нельзя! Постой! Это будет расценено как неуважение их величеств!» Через мгновение очнулся наследник и, прыгая через три ступеньки, рванул за фавориткой. Что ты делаешь? Король нас накажет. Нейтон догнал девушку и ухватил ее за локоть. Алирами, мне казалось, ты все поняла и не станешь специально себе вредить. Знаешь что, не муж, повторила Алина. После того, как вы с его величеством со мной поступили, на вашем месте я пастереглась бы мне угрожать. Надеетесь, что мой отец не сможет отменить договор и вернуть меня домой, но испортить жизнь Альрасу он пока в состоянии. Подумай об этом на досуге. На самом деле она понятия не имела, есть ли у Денга армия или иные веские аргументы. И главное... Пожелает ли отец Алирами рисковать жизнью подданных и самим королевством, чтобы отомстить за растоптанную судьбу дочери? Но и промолчать было невозможно. Эмоции распирали ее изнутри, грозясь снова выплеснуться или воздушным вихрем, или ледяным дождем. Да еще стресс делал свое дело, толкая на безрассудные поступки. Алирами «Я уверен, как только король Доминик увидит, что его дочь счастлива, он поймет мотивы моего отца и простит ему небольшое недоразумение». «Что-то я не вижу здесь счастливой дочери короля Доминика». «Похоже, Алина дошла до стадии, и мне, Фиолетово, на какую сторону у тебя тюбетейка?» «И это ты называешь недоразумением?» «Обещали моему отцу и мне, что я выйду за наследника замуж, А в результате посадили на табурет. Замешательство принца позволило ей подняться еще на один пролет. Если ты не придешь, король посчитает это оскорблением. Негромко заметил Нейтон. Я не знаю, к чему это приведет, но точно не к миру в семье. Отца еще никто не смел игнорировать. А если мне плохо? Она остановилась и повернулась к нему же. Это не считается... «А тебе плохо?» «Очень. Того и гляди, упаду в обморок. Как думаешь, его величеству понравится, если, допустим, меня на него вырвет на глазах всего двора или кто там собрался на представление? И это я не о процедуре принятия нового члена семьи, а о смысле этого действия. Сами спланировали подставу, сами девочку обманули, а потом еще ее же выставили виноватой. «Бедная принцесса, ведь она на самом деле в тебя влюбилась и так верила, что нашла свое счастье!» Выпалила Алина и осеклась. Замер и его высочество. «Черт! То ли память тела прорывается, то ли я к стихиям еще и способности медиума приобрела. Откуда я знаю, что предшественница влюбилась в это недоразумение? Да-да, я принцесса. принце» внешне он роскошный экземпляр мужчины а внутренне папенькин сынок без своего мнения и чувства ответственности «Али Рами, о ком ты говоришь мягко поинтересовался нейтон я а нас знаешь мне кажется что тебе на самом деле лучше подняться к себе а его величеству я доложу что моя фаворитка неважно себя чувствует Ты уже заговариваешься, это очень опасно. Я рада, что ты это понимаешь. Их величество, можешь передать мои сожаления и благодарность за радушие и доброжелательное отношение. Скажи, что тонкая душевная организация принцессы Алирами не выдержала потока оскорб... комплиментов, которыми ее осыпала сначала королева, а потом и король. И чтобы ненароком не оскорбить величество, а также снова не нарушить какой-нибудь обычай, я решила удалиться в свои покои. На неделю. «Постой, ты все неправильно поняла!» — воскликнул Нейтон. «Лично против тебя отец ничего не имеет!» Просто решил сразу показать, где чье место. Уверяю, больше он к моей фаворитке ни разу не подойдет и ничем не заденет. Да, ничего личного, только бизнес. Я помню», — кивнула Алина и продолжила подниматься по лестнице. «А мама не со зла». Нейтон бросился следом, отложив в памяти неизвестное слово. «Бизнес. Спросит, что это?» Позже, когда Алерами успокоится. «Лично тебя она тоже не ненавидит. Все дело в статусе. Она к любой фаворитке относится высокомерно, понимаешь? Почему-то все жены их недолюбливают и при каждом удобном случае пытаются задеть. Вот чего им не хватает?» Расстроенно вздохнул наследник. «Ладно, это для нас не важно. Ведь у меня никого, кроме тебя, нет». «Действительно?» «Почему эта жены не в восторге от фавориток, а те, вместо того, чтобы радоваться своему положению, завидуют женам и чувствуют себя униженными?» Пожала плечами Алина. Загадочная женская душа. «Вон, меня уже Тари встречает. Она и проводит дальше. А ты иди, или папа заругают и в угол поставят. Нет, хуже, лишат сладкого. Зря ты так» но я понимаю, что твоя жизнь круто изменилась. Ты еще не привыкла, не смирилась, поэтому все прощаю. Надеюсь, я смогу убедить отца оставить нас в покое хотя бы на пару дней». Нейтон огорченно вздохнул и повернул назад. «Тюфяк!» Мысленно припечатала его попаданка. «Даже в голову не пришло проводить и убедиться, что мне на самом деле ничего не угрожает», «Здоровью» имею в виду, а говорил, как красиво, единственное, «Любимая». Пылая негодованием, она промаршировала вслед за испуганно хлопающей ресницами служанкой в спальню и первым делом распустила волосы, позволив им рассыпаться по плечам, а потом приказала новоназначенной камеристке. «Помоги скорее снять это безобразие». «Как?» «Кое ваше высочество!» — пролепетала Тари. «О, меня, кажется, повысили. Она что думает, что я стала супругой?» — мелькнула в голове. «Платье!» «Да, миледи!» И проворные пальчики принялись расшнуровывать, стягивать и снимать многочисленные тряпки. «Очень красивые и явно дорогие тряпки!» Но Алине на это было все равно. Она так устала за эти два дня!» И ведь никакого просвета. «Что желаете надеть, ваше высочество? Могу предложить вот это платье. Или это?» Тарри молнией ныряла в гардеробную комнату, возвращаясь то с одним нарядом, то с другим. Алина стояла посреди спальни в одной сорочке и наслаждалась ощущением легкости и свободы. «Ничего не желаю надевать. Желаю лечь в кровати, и пусть весь мир подождёт». — пробормотала она. — Приготовь мне постель, Тари. Девушка неуверенно покосилась на хозяйку и сгрузила очередное платье на ближайшее кресло. — Конечно, ваше высочество, как прикажете? Девушка аккуратно сняла с кровати покрывало, потом отогнула уголок и взбила подушки. — Пожалуйте, ваше высочество. С тихим стоном удовольствия Алина опустилась на простыню и подтянула повыше одеяло. И только собралась поинтересоваться, почему служанка обращается к ней как к принцессе, если она всего лишь фаворитка, как совсем рядом что-то грохнуло. Следом раздались тяжелые шаги, дверь резко распахнулась, оставив на стене вмятину от ручки. И в спальне появился его величество. Очень сердитый его величество. Проще говоря, король рвал и метал. Взглядом рвал строптивую невестку на клочки и метал молнии. Последнее отнюдь нефигурально. С его появлением в комнате запахло озоном, как после грозы. И Алина могла поклясться, что заметила две вспышки, словно проскочили электрические разряды. Вон! рыкнул Натари мужчина и несчастная испарилась, будто ее ветром сдуло. Убивать пришел отрешенно подумала попаданка. Почему-то страха не ощущалась. То ли отбоялась свое, то ли понимала, что терять ей, в общем-то, уже нечего. Умирать она уже один раз умирала совсем не страшно. Наоборот, спокойно, тепло, умиротворенно. Если бы еще не очнулась в чужом мире, было бы совсем идеально. Конечно, боли не хотелось, но что-то подсказывало, что король вряд ли увлечется расчлененкой, а магией — раз, и нет непокорной. Быстро, качественно и без хлопот. Терять ей и вправду нечего. Разве чужое тело и незавидную чужую же судьбу? Ну, чего он тянет? Пауза длилась и длилась. Король Руперт продолжал пыхтеть, сверлить ее взглядом, и время от времени озонировать воздух. Нет, не тем, что ей первым пришло в голову. На нервах Алина еле удержалась, чтобы не хихикнуть. Король озонировал воздух небольшими искрами, слетавшими с его пальцев. Стоило величеству ими пошевелить. «Что, даже не будешь меня умолять?» К королю вернулся дардечи «Или от страха в горле пересохло, и глаза сухие?» Я вас не боюсь, а зря. Король шагнул ближе, наклонился над ней и упер руки по обе стороны от тела попаданки. Ты не жена, ты фаворитка. Фаворитку легко заменить, если предыдущая внезапно покинет этот мир. Вы даже не представляете, Ваше Величество, как я мечтаю покинуть этот мир. Последние слова Алина произнесла громче, выделяя их голосом. «Но боюсь в этом, вы мне не помощник, только зря воздух сотрясаете». «Я бы на твоем месте не был так уверен», — вкратчиво заметил мужчина. Девушка выпрямилась, бесстрашно глядя прямо ему в глаза. «Вы правы. Обычную фаворитку заменить легко. Я же не простая леди, и принцессу...» Единственную наследницу целого государства заменить даже у вас не получится. А если эта принцесса еще и некромант, то бояться из нас двоих нужно именно вам». С последними словами она вытянула из-за ворота сорочки кулон и изо всех сил рванула, разрывая цепочку, на которой он висел. Примечание Говоря про тюбетейку, Алина имеет в виду известный анекдот. Женился восточный мужчина на славянке, привез ее к себе в аул и говорит. «Хочу рассказать тебе о наших обычаях. Запомни, если я пришел домой, и у меня тюбетейка сдвинута на правую сторону, любить буду, подарки дарить буду, на руках носить». А если пришел домой, и тебетейка сдвинута на левую сторону, лучше не подходи. Палкой ударю, подарки заберу и с дома выгоню. А теперь я тебе расскажу о наших обычаях, отвечает жена. Если ты пришел домой, и у меня руки вот так складывает на животе. Буду тебя любить, халат стирать и пирогами кормить. А если пришел домой, и у меня руки вот так, упирая дубака, локти в стороны, то мне плевать, на какую сторону у тебя тюбетейка.